Глава шестая. Сегодня выходной. Я хорошо помнила слова профессора Даквар о том, что после каждого рейда всем защитникам положен отдых. Есть время отдохнуть и собраться с мыслями. Сегодня тело болело значительно меньше. Есть надежда, что к понедельнику я полностью восстановлюсь и буду готова к полосе препятствий. Что меня удивляло, лекарская сила легко залечила мою рану от острых шипов, но от ломоты в теле избавлять упорно не желала. Все-таки есть вещи, которые должны проходить естественным путем. Подруги собирались на занятия. У них сегодня обычный учебный день. «Знаете, наверное, я пойду с вами». Соскочив с кровати, начала собираться, достав из шкафа платье. «Лив, зачем?» Лейс недоуменно таращилась на меня. «У тебя выходной. Я бы на твоем месте еще пару часов понежилась в кровати. Тем более, сегодня занятие у Крича, а ты любишь зелье варенья. Вот и отлично. Попрошусь позаниматься с вами. Тем более, у меня есть вопросы к профессору по поводу порталов. Мы так и не закончили наше обучение». мычались с девчонками в привычном направлении факультета темной и светлой магии. И сейчас я ощущала весь объем внимания, который мне предназначался. После появления во мне огня я толком-то и не виделась ни с кем. Или перемещалась порталами, или занималась согненными на отдельном поле, куда обычных студентов старались не пускать. Все оборачивались в мою сторону, здоровались, называя имена, факультеты, курс. А я растерянно кивала, не запомнив и половины – В какой-то момент Айри взяла меня за руку и с силой поволокла на занятие, за что я ей была очень благодарна. «Профессор Дак-Крич, разрешите мне сегодня позаниматься с вами?» Прямо с порога, налетев на профессора, озвучила свой вопрос. «Пожалуйста!» «Конечно, тем более у тебя взгляд отказать невозможно». Мужчина добродушно улыбался, вызвав улыбку у меня. Ко мне сразу же подлетели однокурсницы, задавая вопросы и расспрашивая про огонь. Всех волновало, правда ли это. Кстати сказать, слухи и сплетни были достаточно распространенным явлением в академии, так как половина студентов – девушки, а они посплетничать любили. Трейси стояла в противоположном углу зала, бросая в мою сторону косые взгляды, шепталась с подружками и тыкала в меня пальцем. Но мне все равно. Говори что угодно, змеюка. Девчонки по команде Крича принялись создавать щиты. Оказывается, на прошлых занятиях они научились материализовать магические наручники. И Айри усвоила этот урок на пять с плюсом. Чтобы потом применить их на своих племянниках. Счастью ее не было предела. Но мне нужно было другое. «Профессор!» – подошла к Кричу, тронув его за руку. Мы тренировались с вами открывать порталы на прошлых занятиях, но теперь я хочу попробовать создавать их с помощью второго резерва. Огонь? Да. Если магия лекаря неохотно выходит из моего тела в пространство, может, огонь будет сотрудничать охотнее? Эта мысль в мою голову пришла буквально вчера. Я хотела попробовать. Что ж, мужчина потер подбородок. Давай испытаем этот вариант. Помнишь, чему я тебя учил? Представь место, куда желаешь отправиться. Я закрыла глаза. Так было проще лечить и перемещаться тоже. Представила нашу с девочками комнату в мельчайших подробностях и призвала огонь. Он охотно отозвался, ринувшись на зов и выполняя мое требование. Передо мной открылся портал. Крич кивнул, и я вошла, оказавшись в общежитии. Радости моей не было предела. Но теперь нужно вернуться обратно. В прошлый раз я почему-то смогла пройти только в одну сторону, в свою комнату. И четыре раза возвращалась к Ричу пешком по территории Академии. Сейчас, представив зал для практических занятий, легко смогла вернуться обратно. Молодец, Оливия, уже лучше. Сегодня обратно не пешком. А теперь попробуй открыть портал в другое место, совсем в другое. В другое. Куда? Только не к ректору, только не к ректору, звучало в моей голове. Сейчас я его видеть не готова. Представила кабинет отца, хорошо запомнила обстановку и расположение во дворце. Портал открылся, и я, не задумываясь, шагнула. Март сидел за рабочим столом, перебирая документы и делая пометки на полях. Он не сразу меня заметил, а когда поднял голову, улыбка озарила его лицо. «Оливия, детка!» Поднявшись из-за стола, подошел и чмокнул меня в макушку. «Ты зачем здесь?» «У меня сегодня выходной после рейда. Пошла к профессору Кричу, учусь использовать порталы с помощью огня». Мы стояли в обнимку посреди кабинета, и я отвечала ему куда-то на уровне груди. «Умница! Как прошел вчерашний рейд? У тебя получилось разделить резервы?» уселся в кресло, предварительно усадив меня на диван. «Да, причем достаточно легко. Только лишь когда лечила дар Артака, огонь немного помог магии лекаря, дополнив резерв». «Интересно». Март задумчиво смотрел на меня. всё в новинку не только для тебя. И для всех нас тоже. Магов с двумя резервами еще не было. Никто не сможет тебе подсказать, как правильно». Тебе придется самой познавать свои способности. Я понимаю. И знаешь, это интересно. И еще я могу сама себя лечить. Мне хотелось поделиться с ним самым главным. Я от чего-то не удивлен. Думаю, милая, тебя ждет еще немало открытий. Хорошо, что ты пришла. С тобой желает встретиться король. Сегодня вечером. Прошлую встречу я у него отбил, мне нужно было с тобой поговорить, но теперь отказать нельзя. Так как теперь ты можешь прийти сама, я жду тебя здесь, в моем кабинете, заодно и потренируешься». «О чем он будет спрашивать?» Я встала, собираясь уходить. «Дочка, он будет говорить о твоем замужестве. И, увы, теперь тебе придется согласиться». Даже тот факт, что ты моя дочь, не убеждает Наратора, что ты никуда не денешься. Март подошел, обхватив мое лицо руками. Но тебе дана невероятная привилегия — выбирать самой. Он еще раз поцеловал меня в макушку, шумно раздувая волосы, и я построила портал обратно в академию. — Где ты была, Лив? — ко мне тут же подбежала Лейс. — Во дворце. Весело подмигнув ей, оставила немой вопрос в глазах подруги. «Согласись, там красиво!» Айри мечтательно закатила глаза. «Присутствуя на балах, я всегда стремлюсь прогуляться по коридорам королевского дворца, насладиться красотой!» «К сожалению, подруга, из всего дворца я была только в одном помещении, ничего другого не видела!» Развела руками. Выходила с занятий, довольная и счастливая. Сегодня у меня получилось открыть порталы, используя огонь. И к тому же без проблем вернуться обратно. У подруг еще были занятия у Филина, ну а я пошла в комнату готовиться к встрече с королем. Мне пора. Не теряйте, скоро вернусь. К назначенному времени я была готова и собрана. «Лиф, ты куда?» «В одно место. Девочки, пока я не могу рассказать вам всего, но придет время, и вы все обязательно узнаете во всех подробностях. Не спрашивайте меня пока ни о чем». Я умоляюще смотрела на Лейс. И именно на нее, потому как Айри все поняла и молча мне кивнула. В глазах же второй подруги я видела обиду. Обняв рыжую девушку с надутыми губами, открыла портал в кабинет отца. Отца увидела сразу, он сидел на диване, а вот в его кресле восседал король. Красивый мужчина с темными волосами, собранными в высокий хвост. Мягкие черты лица и карие глаза, обрамленные густыми ресницами, привлекали внимание. А пухлые губы, растянувшиеся тут же в улыбке, заставляли улыбнуться в ответ. На его голове не было короны, но это был Наратор. Его я видела в магическом вестнике, он и там выглядел красавцем, но вживую смотрелся куда лучше. Король был темным магом, сильным, и королева, кстати, имела такой же дар. Их сын учился в Академии Эрт, но никто его не знал. При поступлении наследнику меняли имя, чтобы навязчивые поклонницы не отвлекали королевского отпрыска от получения знаний. Лишь на выпускном открывалось настоящее имя, и все узнавали, кто с ними учился все время. В академии даже существовала забава «угадай принца». В течение пяти лет все делали ставки над предполагаемого наследника, а на выпускном самый догадливый получал хорошую кучку монет. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Я чуть наклонила голову, приветствуя Наратора. «Дайте-ка, наконец-то, я на вас посмотрю, Оливия!» Король взял меня за руку, обсматривая со всех сторон. «Прелестно, прелестно! Март, и вот как у тебя получилась такая красота, а?» Отец после его слов наигранно закатил глаза, но улыбка на лице давала понять, что комплимент на Нараторе ему понравился. Король усадил меня в кресло, устроившись напротив. «Думаю, вы знаете, о чем пойдет речь». Я молча кивнула в ответ. «Скажите, Оливия, кто-то из окненных спрашивал у вас про церемонию инициации? Будете ли вы в ней участвовать, например?» Он задумчиво постукивал пальцем по столу. «Только один. Эрт-дар-мартар». «Мартар? Да, запрос от его рода тоже приходил». Однако вы становитесь популярной. Боюсь, скоро вас будут знать больше, чем меня. Король улыбался, но в его улыбке не было ничего хорошего. А я что, я вообще на популярность не претендовала, если что? До инициации еще две недели. Но меня закидали запросами главы высших родов огненных с просьбами отдать вас замуж именно за их отпрыска. Но я уже пообещал, что вы выберете сами, И от своих слов не отказываюсь. Слово короля — закон. В доказательство поднял палец вверх. Но ведь у меня еще есть время. До ритуала две недели. Время было, но я даже толком подумать не успела, на ком остановить свой выбор. лэйс сказала, что есть достаточно много свободных защитников, не связанных отношениями, но половины я даже не успела узнать. Нет, Оливия, выбрать придется прямо сейчас. Я медленно перевела взгляд на отца, но он лишь молчаливо кивнул в ответ. Вы, конечно, дочь Марда, нас связывают тесные отношения и не только дружеские, я ему безоговорочно доверяю. Но!» «Молодые девушки склонны поддаваться эмоциям и чувствам, под действием которых зачастую совершаются не совсем понятные и грамотные поступки. В первую очередь я политик, и сейчас хочу быть уверен, вы останетесь в Лоранте навсегда и подарите нам всем сильного огненного наследника». Король так это сказал, будто наследника он желает прямо сейчас, уже взрослого, обученного и хоть завтра готова идти в рейд. Сейчас? А вот сейчас я не совсем готова. Именно! А уже послезавтра совершим обряд в храме Хаяты, здесь, в столице. По тону Его Величества было понятно, все решено. Дороги назад у меня нет, и времени на раздумья тоже. Я замерла. Выбрать прямо сейчас? А уже послезавтра стать женой? К такому невозможно быть готовой. Мне кажется, за это время вы присмотрелись к огненным и вполне понимаете, кто вызывает вашу симпатию. Но хочу предупредить, прежде чем вы дадите ответ. Ваш отец был женат два раза. Брачную клятву разрывали. Такое возможно. Но брачный ритуал соединяющий двух огненных, неразрывен. Это навсегда. Конечно, я мог бы настоять на определенной кандидатуре, но лучше, если ваш будущий муж будет вызывать, если не глубокие чувства, то хотя бы симпатию и уважение. Я опять смотрела на отца, отчетливо видя в его глазах сочувствие. Даже он не мог противиться королю какими бы отличными между ними не были отношения. Понимала, сегодня моя жизнь разделится на «до» и «после». Через два дня я стану женой, и все для меня изменится. «Оливия, вы готовы назвать имя?» Голос Наратора вернул меня к разговору. «Да, Ваше Величество».